309. Что там? Переключение на новые рельсы вызвано требованием жизни? Жизнь остановить нельзя, ни смену явлений, ни замену старого новым.